Глава 19. Каждой даме по кавалеру. Польку сменил вальс. Белозерцев сделал шаг к Сашеньке и протянул руку. Свет в зале стал более густым, оранжевым. По полу пролетели лазерные миражи опавших листьев. «Андрей, ты не устал?» — раздался насмешливый голос Сергея. Андрей Юрьевич поднял голову. Саша обернулась и почувствовала, как по спине побежал холодок. «Явился, не запылился. Прокинул Белозерцев, расстегивая пуговицы жилета. Ему наоборот стало жарко. Если дама не возражает, — улыбнулся Сергей, — я бы хотел разбить вашу пару». Он подошел еще ближе и встал рядом с Сашенькой. «Дама не возражает?» — поинтересовался Андрей Юрьевич. «Нет, не возражаю», — выдохнула она. «Вот отлично. Я тогда пойду съем чего-нибудь». Надеюсь, горячее уже принесли. Кивнув, Белозерцев развернулся и пошел к своему столику. Сергей встал напротив Саши, поднял руку, и она положила в его ладонь свою. Второй рукой он коснулся ее спины. Тихо просчитал раз-два-три и повел в танце. Приставные шаги влево, подъем на носки и обратно вниз. Приставные шаги вправо, а потом, игнорируя подробности правил, Вихрем по большому кругу. У тебя глаза сейчас голубые. Улыбнулся он. Это свет такой, ответила Саша. Музыка ворвалась в душу и загремела, забилась, забурлила. Сашенька не чувствовала ног, но зато руку жгло так сильно, что хотелось ее отдернуть. И спину жгло тоже, в том месте, где его пальцы касались кожи. На миг Сергей притянул ее к себе и тут же отпустил. Стальные глаза странным огнем обожгли еще и щеку, губы. Сашенька обмякла и превратилась в легкую пушинку, которую несет вдаль ветром, а куда, она и сама не знает. Сергей получал удовольствие от танца, от тепла Сашенькиного тела, от еле уловимого аромата духов. Ему нравилось на нее смотреть и от чего-то нравилось смущать. Овальная личика, курносый нос, румянец на щеках. Девчонка. Но взгляд сам скользит к ее губам, и рука сильнее сжимает ее пальцы. Сегодня она все же другая. Не устала? Нет. Почему он ее пригласил? Не хотел общаться с Никой? Решил развеяться? Вовсе нет. Это был секундный порыв. Саша так подпрыгивала вместе с Белозерцевым, так смеялась. Невозможно было смотреть на это спокойно. И он не стал смотреть. Пусть лучше Андрей вальсирует с мариной, а то ведь дальше своего носа ничего не видит. Рядом женщина, которая душу за него готова отдать, а он польки отплясывает. Сергей усмехнулся. Старый дурак ты, Белозерцев, старый дурак. Только слепой не заметит чувств Марины, только слепой. Музыка оборвалась неожиданно резко, и пары по инерции продлили вальс. Главный танцмейстер выдал несколько шуток и огласил следующую часть программы — кадрили и польки. Молодежь ринулась к центру зала, а гости постарше, наоборот, потянулись к столикам. — В быстрых танцах я не силен, — сказал Сергей, — но буду рад пригласить тебя на следующий вальс. Сашенька поймала его короткую улыбку и согласно кивнула. Они отошли на край танцевальной зоны, чтобы не мешать парам, приготовившимся к лихому ритму кадрили. Только сейчас Сергей опустил ее пальцы и, скользнув по руке вверх, дотронулся до локтя. По телу пробежали совершенно ненужные мурашки, и Сашенька сжалась, стараясь не показывать смущения. Но тут в голове всплыл образ Кобякина, и вся романтика рассыпалась в пыль. «Я здесь постою». Неуверенно произнесла она, пытаясь разглядеть вдалеке столик банкира. Сидит он, ждет или переключился на кого-нибудь другого. Герман Александрович именно сидел и именно ждал. «Боюсь, ты опять умудришься потеряться, так что лучше я отведу тебя к Марине. К тому же пришло время выпить и перекусить. Как насчет ароматного куска мяса и бакаловина?» Сашенька неопределенно пожала плечами. «Конечно». Белозерцев обещал оградить ее от нежеланных кавалеров. Да и нет ничего страшного в том, чтобы еще раз поговорить с Кобякиным и все ему объяснить. Да и может он уже забыл о ее существовании. А может его слова были попросту шуткой, которую в тот момент она не поняла. Целая куча может. Но как же не хочется портить то волшебное настроение, которое переполняет душу. Как же не хочется сейчас еще с кем-нибудь танцевать. «Я лучше здесь побуду, посмотрю на кадриль». «Уверена», — уточнил Сергей, глядя Саше в глаза. «Да», — ответила она слишком торопливо. «Если раньше он не смог бросить ее в лесу, то сейчас не может оставить ее одно в круговороте бала. Начнут липнуть всякие». Сергей нахмурился, не понимая, откуда у него такие мысли. Собственно, на подобном мероприятии является нормальным заводить знакомство, веселиться, совершать глупости и даже влюбляться. Половина девушек приехала именно за этим. И, собственно, нормально, если к Саше начнут липнуть молодые люди. Он окинул взглядом зал. «Эй, это уже не лес!» «Пожалуй, я составлю тебе компанию», — ровно произнес он. «Мясо с вином подождут, белозерцев тоже». С Никой он и так уже провел достаточно времени, для дружеских отношений достаточно, а большее теперь кажется лишним, ненужным. Спасибо, обрадовалась Саша, но постаралась не подавать вида. Не за что. Через секунду перед Сергеем выросла одна из дебютанток – высокая брюнетка в белоснежном платье с маленьким букетиком на руке. Проигнорировав Сашеньку, она лучезарно улыбнулась, выпятила грудь, продемонстрировав откровенную линию декольте и пропела. — А не пригласите ли вы меня на следующую польку? Обещаю вам незабываемые впечатления. — Пожалуй, нет, — сдержанно ответил Сергей, забывая прибавить положенные этикетом извинения. Лицо девушки вспыхнуло удивлением, губы скривились, К отказам она, видимо, не привыкла. Фыркнув, вздернув нос, девушка резко развернулась и отправилась на поиски более достойного мужчины. Сашенька не смогла сдержать искреннюю детскую улыбку. Хорошо, что он отказал. Приятно. — Ну, а ты с кем сегодня танцевала? Рассказывай. — небрежно спросил Сергей, отводя ее немного в сторону. Первый вальс с Германом Александровичем Кобякиным. «Банкиром?» «Да. Вы его знаете?» «Лично нет, но наслышал. Чудной, — говорят, субъект». «И мне так показалось». «Почему?» «Он сказал, что ждал этого бала целый год, потому что решил жениться, и что я ему подхожу, и он хотел бы познакомиться поближе». «А ты?» «А мне он не понравился» честно ответила Сашенька. «Банкир! И не понравился!» Иронично уточнил Сергей и тут же встретил изумленный и даже рассерженный взгляд. Он просто пошутил, но, кажется, теперь ему придется выслушать пылкую речь про ту самую любовь, которая сдвигает горы, сметает на своем пути препятствия и делает человека невероятно счастливым. Отказывать себе в маленьком удовольствии смутить ее, сбить с толка Он не мог и поэтому добавил. «Разве брак с таким человеком – невыгодная партия, о которой мечтает каждая девушка? Разве это не долгожданная путевка в светлое завтра?» «Как там говорила Ника?» «Брак для девушки – это отличный шанс попасть в десятку. Это счастливый билет до остановки под названием «Успех и деньги». «Вы это серьезно?» Тихо с сомнением спросила Сашеньку. «Но замуж нужно выходить по любви, по очень большой любви, настоящей, понимаете?» Ее щеки вспыхнули, и от волнения она стала покусывать нижнюю губу. «Ну вот, он так и думал. Сергей еле сдержал улыбку. Разве она могла ответить иначе? Стесняется, явно побаивается его, а туда же». «За веру в любовь готова броситься на амбразуру!» «Прости, я глупо пошутил!» Он наклонился и вкрадчивым шепотом произнес. «Я, конечно, считаю точно так же!» В который раз, не выдержав его взгляда, Саша опустила глаза. Забавно сморщила курносый нос и кивнула своим мыслям. «Да, любовь есть, настоящая, и нельзя в этом сомневаться!» Категорически нельзя. Сашенька подняла голову. Сергей по-прежнему смотрел на нее. Любовь есть. От нее бросает то в жар, то в холод, то дрожат коленки, то перехватывает дыхание. Его рука легла на ее талию. «Давай прогуляемся», — предложил Сергей. «Уже должны были открыть выставку картин. Посмотрим и вернемся к десерту. Наверное, ты очень любишь сладкое». «Люблю» подтвердила Сашенька, не узнавая собственный голос. Вальса не было как назло, а ведь она уже почти решилась. Что здесь такого? Пригласить Белозерцева на танец. Пару раз на корпоративных вечеринках они уже топтались под музыку, неторопливо обсуждая рабочие моменты журнала. Да и на прошлогоднем балу провели несколько танцев вместе, так с чего вдруг ступор? «Чем дальше?» тем сложнее. И вальсов, как назло, нет. Молоденькие дебютантки беззаботно счастливо скачут то вправо, то влево, хохочут, стреляют глазками. А она сидит за столиком в компании Вероники Сотниковой и мучает вилкой, пропитанной травами и лимоном кусок семги. Марина мысленно издала стон отчаяния. Сейчас еще наверняка миссья самая крутая на свете начнет трепать нервы. И зачем только она притащилась, кто ее звал? «Что-то наши мужчины совершенно не обращают на нас внимания!» Насмешливо произнесла Ника, поднося к губам бокал с вином. Сергей прилип к какой-то девчонке, а Белозерцев, как всегда, по уши в работе. «Я уже скоро поеду домой!» в бал! Ни одного приличного знакомства!» «Я тоже скоро поеду домой!» — бросила Марина. Почему ты не заоркаешь Белозерцева? Он хорош. Ника отклонилась и поискала его глазами. Он же тебе давно нравится, да? Занимайся своей личной жизнью, оборвала ее Марина. Фи, как грубо! Ника усмехнулась, понимая, что задела за больное, и остановила взгляд на одном из приглашенных. Если не ошибаюсь, этот глянцевый гриб? Финансовый воротила. Как его? Последние месяцы он часто мелькает по телевизору. «Кобякин», — равнодушно ответила Марина. «Да, точно. Отвратителен, но богат. И почему в жизни все так несправедливо? И когда Сергей отлипнет от этой девицы? И на что она надеется? Он же наиграется и бросит ее». Раньше Ника еще бы добавила. «Ему хорошо только со мной», но фраза застряла на полпути, и настроение мгновенно испортилось. «Интересно, сколько ей лет? Выглядит на двадцать, и то только потому, что роскошно одета?» «Двадцать два. Сергей сказал, что ее папочка весьма богат». Он пошутил. «А ты откуда знаешь? Она моя подчиненная» марина перестала терзать сюмгу и тоже посмотрела на сашеньку действительно сергей рядом и что мужики в ней находят белозерцев вот тоже смотрел на нее как на чудо природы обыкновенная же или нет ревнуешь не удержалась она от укола вот еще ника скривилась и оглянулась кто нальет еще вина похоже никто А Марина ревновала, и в первый раз ей захотелось сорвать на ком-нибудь злость. «Вон, посмотри, опять идет!» — недовольно протянула она, наблюдая за Кобякиным. «Полагаю, это по твою душу. Я ему уже один раз отказала. Целый час просидел, глядя на наш столик. Женщин кругом, что ли, мало?» Герман Александрович подошел к Нике, пошлепал губами и произнес стандартную фразу. «Можно вас пригласить на танец?» «Да», — ответила она, нехотя поднимаясь. «Отвратителен, но богат. И почему в жизни так несправедливо?» Ника поздно сообразила, что следующий танец тоже быстрый. Скакать в вечернем платье, как антилопогну, желания совершенно не было. Но, увы, никуда не денешься. Не бросать же банкира посреди зала. Музыка гремит. Пары кружатся и подпрыгивают почти синхронно. — Скажу честно, вы мне не слишком подходите. Сразу же и откровенно выдал Герман Александрович. — Но я решил дать вам шанс. Скажите, в вашем роду были душевнобольные? — Нет. Тяжело вздохнула Ника, делая три шага вперед. Подпрыгнула и добавила про себя. Но теперь, наверное, будут. Покинув в сопровождении Сергея главный зал, Сашенька с приятным смятением окунулась в иной мир. В мир тихой музыки, мягких полутонов и строгих декораций. В просторных холлах редко встречались гости бала. Не было суеты, и только иногда к потолку летели взрывы смеха и восторженные голоса. Пожалуй, активность наблюдалась только около выставленных картин. Позвякивая бокалами, знатоки и любители вели неспешную беседу, прохаживаясь взад-вперед. — Если честно, я в этом абсолютно не разбираюсь, — сказал Сергей, когда они покинули мини-выставку. — Я тоже, но мне очень понравились черно-белые рисунки, — ответила Сашенька. — Ты не забыла, что обещала мне следующий вальс? — поинтересовался Сергей. — Нет. Саша улыбнулась и покосилась в его сторону. «Молодец!» Легко бросил Сергей и тоже улыбнулся. Они дошли до островка, зимнего сада и остановились. Со стороны главного зала неслась музыка польки, а со стороны лестницы медленные переливы в исполнении небольшого оркестра. «Наверное, вальс не скоро будет», — выдохнула Сашенька и в сто первый раз покраснела. «Никак». Но никак ей не удается успокоиться в его присутствии. Почему? Потому. Сергею нравилось за ней наблюдать и просто смотреть на нее нравилось. Серо-голубые глаза, курносый нос. Смущается по поводу и без повода. И, конечно, он уже давно понял, что она к нему неравнодушна. Самая обыкновенная детская влюбленность в принца на белом коне. Вернее, в небритого мужика с топором в руках который появился из ниоткуда и помог. Ах, Сашка, Сашка, нашла же в кого влюбиться. Не надо, не надо путать принца с серым волком. Разве это проблема? Он шагнул к ней. Повальсировать мы можем и здесь. Но... Сергей вспомнил их первую встречу. Вспомнил собственное раздражение, ее испуг и извилистый кросс между деревьев. Вспомнил, как она жалобно просила отпустить ее. Девчонка, как к ней относиться? И все же взгляд метнулся к ее пухлым губам. Вновь сжав ее пальцы, он расправил плечи и, приготовившись к стандартному раз-два-три, сказал. Ты же мне обещала танец, не так ли? Сашенька кивнула. Она и не собиралась отказываться. Робкое, оно вылетело само собой. Какая разница, где танцевать? Главное с ним. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Сердце ныло и пело, Сердце было согласно на все. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Пусть это будет самый долгий вальс на свете, Пусть он не заканчивается никогда. Но Сергей остановился. Крепко прижав Сашеньку к себе, Он дождался, когда она поднимет глаза. Провел ладонью по ее щеке, Наклонил голову, Потратил две секунды на размышления и все же поцеловал. «Зачем?» Пронеслось в его голове, но... но ее губы оказались нежными и послушными. Она прильнула к нему, доверилась целиком и полностью. «Зачем?» Пустой ненужный вопрос. «Ах, Сашка, Сашка, не надо путать принца с серым волком!» Когда он перестал ее целовать? «Секунду назад? Минуту?» Сашенька стояла с закрытыми глазами, чувствуя Наталье тяжелую руку Сергея. Она открыла глаза, машинально дотронулась пальцами до гу и замерла. Сейчас ей было не просто хорошо, ей было волшебно. Но чувства и страхи в душе смешались, смущение достигло предельной отметки, а вопросы, точно осенние листья, закружились, замелькали. «Только не убегай», — подумал Сергей, — Но Сашенька ёрким зверьком вырвалась из его рук и метнулась сначала к лестнице, а затем к залу. «Опять петляет!» Мелькнула следующая мысль, и он бросился следом. Но бежать далеко не пришлось. Около бархатных портьер Саша сама притормозила, наткнувшись на Белозерцева Марину и Нику. «Ты откуда?» – изумилась Марина, переводя взгляд на Сергея. «Я?» «Мы были на выставке». Спокойно, почти равнодушно ответил он за Сашу. Приобщались к прекрасному. «И как?» – многозначительно спросила Ника. «Замечательно». Он улыбнулся в ответ. «Черно-белые рисунки производят неизгладимое впечатления. Нам очень понравилось, так что и вам рекомендую». «А мы уже домой собрались», – вмешался в разговор белозерцев. «Как раз Саша тебя искали. Ты с кем поедешь?» Со мной или с Мариной и Вероникой? Я ее отвезу, — четко произнес Сергей. Несмотря на приличное количество вариантов, выбор у Сашеньки был только один. Она не может поехать с Сергеем. Хочет, но не может. Как сейчас оказаться с ним наедине? Что он ей скажет? А вдруг вообще посмеется? Марина и Ника. Находиться рядом с женщиной, на которой он собирался жениться, она не в силах. Только бы сейчас не задумываться над вопросом, а любит ли он ее до сих пор. — Андрей Юрьевич, я с вами поеду. Хорошо? — Конечно. Белозерцев тут же взял ее под руку и быстро попрощался со всеми. Ну, — Но еще увидимся, — добавил он и поморщился. — Жду, не дождусь, когда сниму смокинг. — Александра, пойдем. Ты, наверное, устала. Сашенька пролепетала до свидания и... И направилась вместе с Андреем Юрьевичем к лестнице. А в спину ей, отточенной стрелой, полетел взгляд Марины. Взгляд, переполненный ревностью.